Глава Я очнулась в узком длинном ящике, замотанная, словно мумия. Во рту какая-то тряпка. Голова то и дело стукалась о стенку этого самого ящика. Я даже пошевелиться не могла, чтобы отодвинуться. Жутко болела голова, еще тошнела. Ровный цокот копыт, скрип колес. «Остановимся здесь!» Раздался голос Сума. Швали, посмотри, как она там. До воды дай, я, похоже, с дозой ошибся. Она еще два дня назад должна была очнуться. Жаль будет, если сдохнет. Крышку моего гроба подняли, заставляя зажмуриться от яркого света. Жива, только шишку набила. Я же говорила, тебе надо было подушку положить. Раздался певучий голосок девушки. Я открыла глаза. Хоть узнать, где я. Но было видно только небо и аккуратную головку гимнастки. Что? Рядом появилась голова мужчины. Попои ее. Тряпку изо рта вынули, а следом из носика какого-то чайничка полилась вода. Мой позыв к рвоте заставил девушку охнуть, а мужчина, быстро вытащив мое, спеленутое тело, положил его на влажную от росы траву. Предусмотрительно повернув на бок, меня рвало. Голова кружилась А я вновь и вновь содрогалась от спазмов, выворачивающих нутро наизнанку. Мои похитители стояли надо мной молча. Мне не нравится все это сум. Давай оставим ее здесь. Голос девчонки был испуганным. Она выглядит все хуже. Не бойся, выживет. Раз уж сразу не сдохла, мужчина хмыкнул. Покормить ее надо. Ладно, развяжи. И если что, я на нее путано накинул. Меня размотали, тело не хотелось слушаться. Что за гадость дал мне этот недоучка? От запаха еды снова подступила тошнота. Но им все же удалось затолкать в меня немного мясного бульона. «Ну что, ведьма, как ты себя чувствуешь?» Язвительно поинтересовался маг. «Лучше, чем будешь чувствовать себя ты, когда придет время», прошептала я, безразлично закрывая глаза. «Упрямая!» «Ничего у императора не забалуешь! Еще пара дней, и мы, наконец, получим обещанную награду!» «В таком состоянии она не сможет двигаться, как раньше!» Сомнением возразила Шаули. «Ничего!» «Несколько дней ухода, нормальное питание и форма вернется!» «Если она сама захочет!» «У императора есть способы сломить непослушных наложниц!» Я лежала прямо на траве, глядя на танцующие языки пламени и безразлично слушала людей, которых посчитала, если не друзьями, то, по крайней мере, хорошими приятелями. А ведь сейчас мне было наплевать, куда везут, зачем, что собираются делать, да и на то, что живая или нет. Только иногда перед внутренним взором возникал встревоженный взгляд коре глаз. Я прекрасно помнила, что проклятые оковы лишают эмоций. И чем дольше я нахожусь в них, тем сильнее будет последующий откат. В прошлый раз это длилось, кажется, три дня. Сейчас идет уже четвертый или пятый. Все равно. Я провалила серую пустоту. Очнулась от того, что мне кто-то усиленно растирал руки, ругаясь. «Дура, ты что, не видела, что она на сырой траве уснула?» Не хватало, чтобы воспаление подхватило. Ты говорил, ведьмы вообще не болеют. Идиотка! Это те, у которых сила есть. А ты что? Переключился на меня, маг. Не могла сказать, что замерзла? Все равно. Прошептала я, снова куда-то проваливаясь. Время от времени я открывала глаза, отмечая изменения, которые происходили вокруг. Наверное, по привычке. И снова их закрывала. Сначала видел, что нахожусь уже не в ящике, а внутри кареты. Потом где-то снаружи слышался гомон множества голосов. Потом меня, кажется, куда-то несли. Мыли, осматривали, щупали. Недовольный старческий голос говорил что-то о бракованном товаре. Вливали горький отвар, раздвинув непослушные губы. После этого сознание немного прояснилось, и я увидел множество женщин в ярких одеждах. Что-то подобное оказалось и на мне. Вокруг суетились, о чем-то говорили, дергали меня за руки. Кажется, куда-то звали. Но единственное, чего хотелось, это просто закрыть глаза. В меня снова что-то вливали. Кажется, какой-то стимулятор. Когда я сфокусировала взгляд на старичке с жидкой бородкой, он покачал головой. Тебе надлежит предстать перед императором, так что поторопись. Моего снадобья хватит ненадолго. «Какого снадобья?» — хрипло спросила. «Магического, разумеется. На тебя другое не действует. Снимите это. Я потянулась к металлическому кольцу на шее. Нельзя. Император не любит ведьм. Он любит трупы». Усмехнулась я, бессильно опуская руки. Здесь не принято так шутить. Укоризненно покачал головой старичок. Я не шучу. Некогда мне с тобой тут возиться. Эй вы, помогите ей. И я оказалась в большом высоком зале, залитом солнечным светом. Мне в руки сунули палочку с зеленой лентой, смутно знакомой. Зазвучала музыка. Я недоуменно осмотрела зал и остановила взгляд на троне к которому вели каменные ступени. На троне восседал, видимо, сам император. А на ступенях ниже разряженные подданные. У самых ног императора склонился тот самый старичок, что поил меня зельем. А среди подданных я увидела знакомцев. Шаули с огромными испуганными глазами и сумма, бледного, но с прямой спиной. «Подойди ближе!» — раздался голос императора. После того, как от него отошел лекарь, я положила голову на плечо, рассматривая его. Красив, окладистая оборотка, богатые одежды не скрывают атлетического тела, горящие жадные глаза. Дождалась, когда на лбу у мужчины появится сердитая складка и, не торопясь, направилась к трону позволяя зеленой ленте, будто змеи следовать рядом. Остановился нижней ступени, раздумывая, стоит ли подниматься. «Мой лекарь сказал, что ты здорова и чиста», — торжественно начал император. «Если тебе удастся усладить мой взор искусством, о котором мне поведал мой подданный, что был в Геру, и видел, как ты выступала». Он не договорил, заметив, как я сжала губы изо всех сил сдерживая хохот. Вновь нахмурился. Какими бы ты ни обладала талантами, я не потерплю, чтобы какая-то слабая ведьма смеялась надо мной. Он махнул рукой, и двое стражников кинулись ко мне. Однако зал был огромен, и я успела поклониться, мягко отведя в сторону руку с лентой. Еще знак воинам, и они остановились, так и не добежав до меня. Простите, император. «Но я не над вами смеялась, над теми, кто решил, что может заставить меня подчиниться. Я красноречиво скользнула взглядом по магу. Даже самый могущественный маг не в состоянии погасить солнце. Отменить морские приливы, заставить барханы оставаться недвижимыми. Я ведьма, дитя стихии. Ваши люди лишили меня силы. Надеюсь, не по вашему приказу. Потому что иначе угрожаешь». «Ты, слабая женщина, решила угрожать императору!» Мужчина даже привстал от возмущения. «Предупреждаю!» Спокойно пояснила ему и качнула плечами. Уже чувствовала, как вновь накатила апатия. Но надо было сделать еще одно. А танец! И я подняла колено и разломила об него палочку. С поломанными крыльями не летают. Лента с огрызками палочки, что когда-то заставляла ее двигаться, упала у моих ног. Я вздохнула, проводив ее взглядом, и вновь встретилась с пылающими яростью глазами императора. Но тут слабость и безразличие накрылись головой. И я уселась прямо там, где стояла. Кажется, меня подняли. Похоже, я даже увидела перед собой старичка. Краем сознания слышала гневный голос всемогущего императора. Ах, нет, оказывается, вовсе не всемогущего. И вновь я осознавала себя лишь краткими вспышками сознания. Странно жить и не испытывать эмоций. Вот я на холодном каменном полу. Вот кто-то, кажется, пытается привести меня в чувство. Хлесткие удары по щекам. Почему-то совсем нет боли. Вот я на цепях. Что-то знакомое, давно забытое, может быть, из другой жизни. «Ежик!» — отчаянный вскрик знакомого голоса. Анвар. Собственный хрип. Странными образами и звуками играет истерзанное сознание. Какой Анвар? У него жена, дети. Нет, детей, кажется, еще нет.